Глава девятая. В Гёрде мне не удалось выбраться до моего выходного. Зато когда он наступил, я после утренних процедур уехала в город. Бабушка мне необычайно обрадовалась, а я предложила ей пойти со мной прогуляться сразу после того, как полностью сниму с себя маскировку. За эти дни то, что я видела в зеркале, надоело мне к уже горькой редьке. Никаких сил не было смотреть. А уж бабушкино платье и уродливый чапец были отдельной болью. Наверное, если бы не договор с племянником Инора Альтхауза, я бы уже всё бросила и уволилась без выходного пособия. Никакие клады не стоят таких жертв. Поэтому я переоделась в то лёгкое летнее платье, в котором я приехала в Гёрде, а добытую тетрадку положила в сумочку, такую же легкомысленную, как и моё изменившееся настроение. Взглянув в зеркало, я обнаружила, что забыла вытащить седые пряди, которые на нынешней мне смотрелись ужасно. Но когда я их убрала, Из отражения на меня посмотрела та самая Каролина Вальдфогель, к которой я привыкла. А вот теперь я была готова к прогулке. С нами чуть было не увязалась и Нора Линдон, чьей внучке неожиданно не оказалась дома, но бабушка ввернула, что хотела бы пообщаться со мной наедине, после чего и Нора решила никуда не ходить. Мы же прогулялись до городского парка, который был всего в квартале отсюда, а значит, такую нагрузку выдержали даже ноги моей бабушки». Всё время дороги мы говорили о всякой ерунде, не касаясь тех тем, что волновали нас обеих. Лина, да не молчи ты, скажи наконец, получилось ли хоть что-то? Не выдержала бабушка, когда мы уже шли по главной парковой аллее. Разумеется, получилось. У лорда фон Штернберга не только прекратилось разрушение тонких структур, но и пошло восстановление, гордо сказала я. Единственное, что меня беспокоит, уроча зараза не покинула его организм, а значит, всё может вернуться. Багиня, да какое мне дело до да племянника Альтхауза, возмутилась бабушка. Ты мне не про то рассказываешь, что там с нашими кладами. Пришлось признаться. Один из библиотеки я достала. Покажу, когда никого рядом не будет. Бабушка огляделась с старственным видом, признала, что на центральной аллее слишком много свидетелей, подхватила меня под руку и, как пароход влекущей баржу, потащила на боковую аллею. Энергии у моей родственницы на 10 рых хватило бы. Даже странно, что она не отправилась сама к Инору Альтхаузу и не довела его до такой степени, что он лично выдал ей все сокровища и ещё от себя добавил на случай, если выданных окажется маловато. А ведь всё шло как раз к этому, к тому, что фамильное сокровище окажется несколько своеобразным и не решит наши финансовые проблемы. Бабушка дотянула меня до столь отдалённой аллейки, что там не только никого не было, но даже звуки почти не доносились с центральной. Зато там нашлась очень удобная скамейка. Бабушка села со всей поспешностью, которая была прилична для её возраста, и нетерпеливо спросила. «Так что там за клад, Лина?» Я не смотрела. «Почему?» — она сильно удивилась. «Это естественный интерес. Мне показалось, что будет неправильным так поступить, смотреть без тебя». «А-а-а-а!» — понятливо протянула бабушка. «Это в тебе моя кровь проснулась при чувстве, что удачи не будет, если поступишь неправильно. Так ведь?» Я нехотя кивнула. Признаться, я и сама не могла объяснить, почему я даже не попыталась открыть тетрадку, хотя постоянно держала её при себе и чувствовала её рядом. Можно сказать, она жгла руки, требуя открыть. Но я почему-то это так и не сделала. Я села рядом с бабушкой, открыла сумочку и вытащила тетрадку. "Вот оно", торжественно сказала я. "Что это?" удивлённо спросила бабушка и взяла клад. Сокровище из библиотеки. Она попыталась раскрыть и не смогла. Страницы казались склеенными друг с другом. "Это шутка?" сурово спросила бабушка. "Это то, что я нашла в тайнике. Я взяла тетрадку, и при моём прикосновении она на миг опять окуталась золотистым сиянием, после чего спокойно открылась. Твоё наследство", благоговейно сказала бабушка. "Не для чужих рук. Что там?" "Записи по целительству", ответила я. "А ты разве не видишь?" "Нет", недовольно поморщилась она. Для меня страницы выглядят пустыми, но я вижу, что ты не просто так на них смотришь, а читаешь, поэтому спросила. Но разве это сокровище? Для целителя, да, ответила я и убрала в сумку тетрадку, чтобы не расстраивать её видом бабушку. Это куда лучше любого артефакта. Даже при беглом взгляде стало понятно, что там находятся секретные методики рода фон Кёснер, рода, который прославился своими целителями, способными справиться с тем, перед чем пасовали другие. И отнюдь не все свои секреты они выдавали посторонним. «Возможно, там устарело уже всё, что можно», — проворчала бабушка, явно недовольная результатом вскрытия первого тайника. «Одно радует. Наследство точно считает тебя, фон Кёснер. Не расстраивайся». Лина, да ещё вот и взяла, что я расстроена. Пальшиво удивилась бабушка. Я ничего другого и не ожидала от тайника из библиотеки, сама по суди. Что там ещё могло быть, как не записи? Разве станет там кто-то хранить драгоценности и артефакты в библиотеке? Это даже не смешно. Но было видно, что она переживает, потому что такой результат ставит под сомнение её провидческий дар. На мой взгляд, записи предков вполне могли оказаться именно тем сокровищем, на которое намекала бабушкина видение. Ведь не всегда ценность определяется весом драгоценностей или вложенной магией. Хотя в эту тетрадку заклинаний вложили много. Заклятие на крови одни из самых сложных, и их не всегда практикуют даже маститые маги. Так что я была довольна результатом. Не было чувства, что я ограбила Инора Альтхауза, казалось, что я просто забрала своё. А был бы там дорогущий артефакт, ещё неизвестно, чем бы всё закончилось. Возможно, я бы решила, что его правильней отдать хозяину дома, которому по закону эти клады и принадлежали. Бабушка начала строить планы по извлечению оставшихся ценностей из тайников. По лицу её блуждала мечтательная улыбка, особенно при очередном повторе того, что наше имущество не должно было достаться Альтхаузу. А чем он тебе так не нравится? удивилась ей Очень приятный Инор, хорошо относится к прислуге и искренне заботится о племяннике. И для тебя этого достаточно, чтобы считать его хорошим Инором, возмутилась бабушка. Совсем ты, радость моя, в людях не разбираешься. Альтхаус, наглый и невоспитанный Инор. Что он тебе сделал? Мне? Я его характеризую в целом. Она обвела руками воображаемую сферу, которая в её представлении выглядела точь в точь, как и нор Альтхаус, и огневно фыркнула. Прочим, что мы всё о нём и о нём, расскажи лучше, как идёт исцеление его племянника. Ой, что-то темнеет, бабушка. Кажется, не всё так просто в их отношениях с норром Альтхаусом. На Но ведь не расскажет же, как не расспрашивай. Только будет непонимающе поднимать брови и удивляться. А потом ещё и обидится на меня за расспросы. Я тебе рассказывала, Напомнила я. Да ты в общих чертах рассказывала, а я хочу знать всё в точности. Она честно делала вид, что ей интересно, когда я сыпала целительскими терминами при описании как состояния пациента, так и методов, которые я использовала для лечения, а также ближайших планов. Понимала она от силы процентов 10, но поскольку упоминание Альтхауза хотела избежать, я за всех сил участвовала в разговоре. То поддакнет, то вопрос задаст. Часть вопросов меня просто в тупик ставила, поскольку они никак не относились к моему рассказу. Но я решила, что это честная плата за то, что я смогла привести свои мысли в порядок, структурировать их. Оказывается, очень полезно объяснять порядок лечения постороннему человеку, начинаешь видеть некоторые вещи совсем с другой стороны, и даже некоторые интересные идеи появились. Но Энор Альтхаус выступает резко против моей попытки исцеления, угрожает меня уволить, представляешь? Какой подлец, подержала моё возмущение бабушка. Мне почему-то кажется, что тебе удалось бы его уговорить. Лина, а не посидеть ли нам в кафе? Ты же знаешь, как я тяжело переношу избыток солнечного света. Для моей кожи он губителен. Бабушка сразу встала и замахала на себя кружевным платочком. Неподалёку от дома Эмилии есть чудное кафе, очень-очень приличное. И десерты там вкусные. И потом, тебе уже скоро пора возвращаться, не так ли? До кафе мы дошли, говоря о чём угодно, кроме Энора Альтхауза. Как только разговор хоть немного приближался к опасной теме, бабушка мужественно поворачивала его в другую сторону. И начинал восторженно рассказывать то о своей подруге, Иноре Линден, то о её внучке Катрин. Катрин доставляла с восторгов куда меньше. Кажется, бабушка восхищалась ею только потому, что так положено. И восхищение было несколько нарочитым, словно бабушка сама не верила в то, что говорила. В кафе мы заняли столик у окна. Бабушка заказала фруктовый чай, а я мороженое, которого в доме Иноры Альтхауза не было. Мороженое я любила так, что могла поглощать его в любых количествах, но сегодня придётся обойтись одной порцией. Бабушка уже явно тяготилась разговором и собиралась как можно скорее меня сопроводить. Не вздумай спросить у Эмилии, внезапно сказала она. Почём? Удивилась я. Ты меня поняла. Ты поставишь меня в неудобное положение. Я расскажу тебе потом сама, может быть. Спросить, касается ли это Иноры Альтхауза, я не успела, потому что дверь кафе открылась и впустила Катрин с моим пациентом. Возмутительное отношение к собственному здоровью. А вот так вот, занимаешься лечением Инора, а он потом начинает ухлёстывать за ближайшей подходящей юбкой, воплощая дядюшкины мечты о оженитьбе племянника в жизнь. Вот ведь пронырливая девица, заметила их и бабушка. Знаешь, что она сказала Эмилии, что не позднее конца лета Вальдемар отведёт её в храм. На мой взгляд, матримониальные планы были у одной лишь Катрин, которая собственнически висела на руке кавалера и что-то ему на шёптала прямо в ухо, для чего и пришлось привстать на цыпочки. У самого же майора храма в планах не было. Но во всяком случае, с этой Инаритой На лице племянника Инора Альтхауза была написана одна лишь вежливость и никакого интереса к прелестям спутницы. Даже странно, что он почти ежедневно ездит в Гёрда, чтобы с ней встретиться. Не иначе, как чтобы порадовать Инора Альтхауза. Но пока, бабушка совсем понизила голос. Катрин приходится каждый раз отлавливать его после посещения целителя. Да, он ездит к нему по просьбе дяди, вспомнила я. Для контроля состояния «Хорошо, что целитель попался не из тех, кто отрицает любой новый подход и ограничивался сканированием, не поддерживая Нора Альтхауза в его ультимативных требованиях. Да, меня тоже беспокоило, что само проклятие не рассеивается, но большинство орочих проклятий имеют конечный срок существования, и я очень надеялась, что Майорская как раз к таким и относится». «А Катрин каждый раз его выслеживает», — тихо хихикнула бабушка. Надеется, наверное, что военный оценит её навыки сидеть в засаде и загонять добычу. Я с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться. И было такое поведение с моей стороны на редкость неблагоразумным, потому что если Катрин была увлечена спутником и никого кроме него не замечала, то Ковалер больше смотрел по сторонам, чем на неё. И я только подумала, что нужно бы нам отсюда уйти, как его взгляд мознул по моему лицу. том задержался, и майор уставился на меня, словно увидел выходца из того света. Я оприняла высокомерный вид, давая понять, что он ведёт себя неприлично, столь пристально меня разглядывая, и отвернулась. Эх, что мне мешало сделать это немного раньше? Не такая уж интересная картина. фон Штернберг и его почти невеста. Бабушка, нам нужно срочно уходить. Мне кажется, он меня узнал. Быть того не может, не согласилась она. «В том виде даже я тебя не узнала бы, если бы не участвовала в подготовке сама, а я тебя знаю куда дольше». И тем не менее он на меня смотрит. «Может, ты ему просто понравилась? Давай проверять не будем и уйдём сразу». «Возможно, ты права». Она подозвала официантку и расплатилась. Я с ожалением оставила недоеденное мороженое и пошла к выходу, чувствуя, как спину мне сверлят. Два взгляда, неприязненный от Катрин и задумчивый от майора. второй пугал намного больше. В доме Энор и Линден я переоделась, торопливо нанесла грим и вплела седые пряди. Чипец я напяливала с отвращением, но без него образ был неполным. Теперь главное добраться до поместья ранше майора и в случае чего заявить, что я там нахожусь уже давно. Хотя предчувствие у меня было нехорошее, словно я на пороге грандиозного провала.